Тело нашла не я, и на дознание я тоже не была. Ко мне это вообще не имело никакого отношения. Хотя да, как-то странно. Все знают, что утесы опасны. И вот на тебе, мальчик-то помер. Не понимаю, чего хорошего хочет добиться его папаша. Ну, поворошит старая. «Я не могу побеседовать с миссис Монро», — сказал Денглиш. «Но, может, она рассказывала вам, как нашла тело? Отец Мартин говорит, вы дружили?» Бедняжка. Да, думаю, мы дружили, хотя Маргарет была не из тех, к кому можно зайти так невзначай. Даже когда убили ее Чарли, я не чувствовала что мы на самом деле близки. Он служил капитаном в сухопутных войсках, и она очень им гордилась. Говорила, что он всегда хотел стать военным. Его взяли в плен солдаты Ирландской республиканской армии. Думаю, у парня было какое-то секретное задание, и поэтому его пытали». Когда нам сообщили, я переехала к ней всего на неделю. Отец Себастьян попросил, хотя я бы и сама так сделала. А Маргарет никак не отреагировала, наверное, даже не заметила. Но если я ставила перед ней еду, она съедала кусочек другой. Когда она вдруг попросила меня уйти, я обрадовалась. Она сказала, прости, Руби, ты была очень добра, но теперь прошу тебя, уйди. И я ушла. Несколько месяцев она была похожа на человека, который мучается в аду, и при этом не может произнести ни единого звука. Глаза стали огромными, а сама вся съежилась. Потом мне показалось, что она, ну, понимаете, не то чтобы пришла в себя, если такое случилось с твоим ребенком, это невозможно, ну, хотя бы стала снова проявлять интерес к жизни. Так я думала, мы все так думали. А после подписания соглашения Страстной Пятницы этих убийц выпустили из тюрьмы, и она не смогла этого вынести. Наверное, она страдала от одиночества, хотя мальчишек любила. Они всегда оставались для нее мальчишками, и когда болели, она за ними ухаживала. Хотя, по-моему, после смерти Чарли они начали немного ее сторониться. Молодежь не любит смотреть на несчастье, разве можно их за это винить? «Когда они станут священниками, им придется этому научиться», — сказал Делвиш. «Не только смотреть, но и помогать. Научатся, наверное, они хорошие ребятки». — Миссис пилбим спросил Далгриш, — а вам нравился Рональд тривс Женщина ответила не сразу. Не мое это дело размышлять, нравился он мне или нет, да и другим не пристало. Людей у нас живет мало, незачем заводить себе любимчиков. Отец Себастьян никогда этого не одобрял. Рональд не чувствовал себя здесь своим. Немного самодовольный, к другим относился излишне требовательно, Так обычно бывает, если чувствуешь себя не в своей тарелке. И никогда не упускал случая напомнить нам, что его отец богат. А к миссис манро он случайно не был особенно расположен? — К Маргарет? — Наверное, можно сказать и так. Он, бывало, заходил к ней. Студентам положено заходить в коттедже только по приглашению. Но я подозреваю, что он иногда заскакивал к Маргарет и просто так. Не представляю, о чем они могли говорить». Может, им просто нравилось общество друг друга. А она рассказывала, как нашла тело? — Не особо, а я и не спрашивала. Конечно, наследствие и так все вылезло наружу. Я читала в газетах, но сама не ходила. Да и у нас это обсуждали, когда поблизости не было отца Себастьяна. Он сплетни терпеть не может. — Она говорила вам, что записывала, как все произошло? — Нет, не говорила. Но я не удивлена. Ее медом не корми, дай пописать. Такая она была, наша Маргарет. Пока Чарли не убили, она писала ему каждую неделю. Бывало, я захожу к ней, а она сидит за столом и строчит страницу за страницей. Но она никогда не говорила, что пишет о молодом Рональде. Да с чего бы? Это же вы нашли ее тело, когда с ней случился сердечный приступ. А что было потом, миссис Пилбем? Я возвращалась к себе сразу после шести и заметила, что у нее горит свет. Мы не виделись пару дней, не общались, и мне стало немного стыдно. Я подумала, что не забочусь о ней, а вдруг она хотела зайти поужинать со мной и Реджем, телевизор вместе посмотреть, поэтому я к ней пошла. А там она, бедняжечка, в кресле, мертвая. Дверь была не заперта? Или у вас был ключ? Не заперта. Да мы здесь и не закрываем их. Я постучала, и когда она не ответила, вошла. Мы так всегда делали. Тут я ее и увидела. Она уже окоченела, сидела в своем кресле деревянная, как доска, а на коленях лежало вязание. В правой руке еще была спица, продетая в петлю. Я, конечно, позвала отца Себастьяна, а он позвонил доктору Мэтклфу. Доктор приезжал всего за день до этого. С сердцем у Маргарет было очень плохо. И проблем со свидетельством о смерти не возникло а правде сказать, не самый ужасный конец. Всем нам можно лишь пожелать такой легкой смерти. Вы не заметили какого-нибудь письма? — На видном месте нет. — А я, конечно, копаться не стала. Да и смысл? — Конечно, миссис Пилбем. Ну, мне просто интересно, вдруг на столе лежала рукопись, письмо или документ. — Нет, на столе ничего не было. Хотя есть одна странность. Вряд ли она на самом деле вязала. Почему вы так считаете? Понимаете, она вязала зимний пулловер для отца Мартина. Он увидел такой в магазине выпсвечи и описал Маргарет. Она и решила связать ему подарок на Рождество. Но узор был очень мудрёный, такой витой орнамент с рисунком внутри, и она жаловалась, что он очень сложный. Я кучу раз видела, как она вяжет, ей всегда приходилось сверяться со схемой. К тому же на ней были очки, которые она надевает, чтобы смотреть телевизор. А для работы вблизи Маргарет всегда носила другие, в позолоченное праве. И рядом не было схемы вязания. Нет, только спицы и шерсть. Да и спицу она держала необычно. Она вязала не так, как я, говорила, что так вяжут в Европе. Очень странный способ: левую спицу держала неподвижно, а работала только правой. Я тогда подумала, как странно, зачем вязание на коленях, если она не вязала. Но вы об этом никому не рассказали. — А зачем? — Это ведь неважно, просто не лепится какая-то. Наверное, ей стало дурно, и, дотянувшись до спид с вязанием, она села в кресло, а про схему забыла. — Знаете, мне ее не хватает. Странно видеть пустующий коттедж, будто Маргарет просто внезапно исчезла. Она никогда не упоминала родственников, и вдруг выясняется, что есть какая-то сестра из Сурбитона. Она договорилась, чтобы тело отвезли на кремацию в Лондон и приехала сюда с мужем убраться в коттеджи, Иногда лишь смерть способна напомнить людям, что у них есть семья. Отец Себастьян организовал очень хорошую службу в церкви. Мы все принимали участие. Отец Себастьян предложил мне прочесть отрывок из святого Павла. Ну, я сказал, что лучше просто помолюсь. Не могу понять святого Павла, и все. Он, мне кажется, каким-то смутьяном. Вот были небольшие группы христиан, занимались своим делом. И в общем и целом жили нормально. Не без проблем, конечно, у кого их нет... А потом вдруг неожиданно возникает святой Павел. И давай всем указывать, всех критиковать или рассылал им эти свои письма. Я, например, не хотела бы получить такое письмо. Так и сказала отцу Себастьяну.